По мере того, как они взбирались все выше, подбираясь в колокольни, ступени становились все уже и уже. На каждом повороте им встречались высокие мозаичные окна. Они были слишком узкими, чтобы в них протиснуться, и напоминали скорее бойницы. Наконец, лестница привела их на колокольню. Над бездонным колодцем башни, закрытым стальной решеткой, висел массивный колокол, а вокруг был настлан деревянный помост. Здесь окна были вполне достаточного размера, чтобы через них мог выбраться взрослый человек. Может, они не были застеклены. Однако путь к свободе закрывали толстые металлические решетки, которыми они были забраны. «Смотровая площадка для туристов», — пояснил Ричел, направив дуло пистолета, отданное ей Грейм в сторону дверного проема, в который они вошли, поднявшись по лестнице. Грей обошел башню по кругу и убедил, что выхода отсюда нет. Из окон башни открывался захватывающий вид. Далеко внизу блестели воды Рейна. Над ними размашстые изогнулись три аркады Гагенцолерновского моста. Тысячами огней сияли музей Людвига и голубые крылья Кёльнской филармонии. Но попасть отсюда вниз на улице не было никакой возможности. Вдалеке послышал из полицейских сирен. Они звучали незнакомы, как-то странно. Рэй поднял глаза к потолку. Он думал. Услышав за спиной восклицание Рэйчел, он обернулся, и тут же с лестницы в колокольне улетел сноп в пламени. Рэйчел отпрыгнул назад и оказался рядом с ним. Их время заканчивалось. Три часа тридцать четыре минуты. Внизу, в главном зале собора, подождав, пока рассеется дым от двух взорванных гранат, с пистолетом наготове в изуродованную комнату вошел Ягер Крелл. Двое его напарников ушли, чтобы помочь остальным устанавливать зажигательные бомбы у входа в собор. Ягер собирался вскоре присоединиться к ним, но сначала он хотел собственными глазами увидеть растерзанные осколками тела тех, кто убил Ренара, его брата по оружию.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 Кэт отошла от двери и опустила украшенный самоцветами меч, а с тем наклонилась, схватила труп за руку и втащила его в комнату, чтобы тело не было видно снаружи. В голове у нее все еще гудело от взрыва гранаты. — Помоги, сеньору прошептала на Монку. — Прошептала? По крайней мере, ей казалось, что она шепчет, поскольку сама Кэт до сих пор не слышала собственного голоса. Монг переводил взгляд собезглавленного монаха на кровавленный меч в руке и обратно. В глазах его застыл шок, но одновременно с этим в них читалось восхищение. Он встал, подошел к одному из стеклянных шкафов для реликвий и помог Вигуру вылезти из него. После взрыва первые гранаты все трое укрылись в этих шкафах, так не сомневались, что за первой последует вторая. Так и случилось. Однако специальные шкафы сделали свое дело, защитив самые дорогие сокровища на земле — их жизнь. Осколки исполосовали комнату, но люди, укрывшись за панелями из пули непробиваемого стекла, уцелели. Эта идея принадлежала Кэт. А затем, пока грохот взрыва еще гремел в их ушах, Кэт выскочил из своего шкафа, и схватила, валявшись на полу, средневековый меч.